Сентябрь 2013 года. Рим. Рим. Вечный город. Рим видел многое. В его камнях, мощеных камнями в улицах центра, сконцентрирована сама история человечества. Люди стремятся в Рим для того, Чтобы прикоснуться к камням Колизея, еще теплым от крови, разорванных на его арене христиан, пройти по каменным улицам Рима, стараясь шагать так же твердо, как некогда шагали несущие империю за горизонт римские легионы. В эхе, гуляющим в узких улочках старого города, еще слышатся обличительные речи преторов. Сотни тысяч людей устремляются в этот город на семи холмах, чтобы прикоснуться к самой истории. Увы, для тех, кто живет здесь, действительность не столь возвышенно прекрасна. Старые дома неудобны для жилья, лестницы узкие, кухни тесны, канализация нормально не работает. В некоторых местах канализационные трубы пущены прямо по внешним стенам домов. и подтекают. В некоторых используется старая канализация Древнего Рима, так называемая Клоаком Максимус. Для своего времени Рим был чрезвычайно продвинутым в градостроительных технологиях городом, но в 21 веке можно было бы жить и получше. Старые дома было нельзя перестраивать, архитектурные памятники. Вот и мы учились, римляне с этой античностью, оставленный на радость туристам. Стефано де Фаусти работал в Риме уже несколько лет. Он и был римлянином. Его семья всегда жила здесь на протяжении, по крайней мере, шести поколений. Вот и Стефано, вернувшись из командировки в Итальянской Сомали, поселился в Риме. Благо и работа его теперь тоже была здесь. Стефано де Фаусти работал в СИМ, итальянской военной разведки. Разведкой он занимался уже много лет, хотя никак не был похож на разведчика, как его представляют впечатлительные дамы. Среднего роста, с заметившимися залысинами и животиком, с простым, ничем не примечательным лицом. В разведке он делал карьеру примерно так же, как и большинство карьерных разведчиков. Курсы, потом двухгодичная работа в качестве стажера, подай принеси, пошел вон. Потом еще одни курсы и назначение уже на должность аналитика при группе разведки и анализа информации при штабе колониальных войск в итальянском Сомали. Карьера делается именно так. В Риме все должности уже заняты. Если какая-то освобождаться, то за нее идет жестокая грызня. В Триполитанию тоже не протиснешься. А вот в разорванном войной Сомали... должностей хватает, тем более, что они замещаются по ротации, потому что это зона боевых действий. И должности бывают разные, не обязательно на улицах, хотя в Сомали риск есть везде. Он отработал два года аналитиком в группе, потом был переведен в Рим, где благополучно занял должность уже в аналитическом отделе. И если он стал аналитиком и штатным сотрудником, то освободившаяся должность в первую очередь предназначалась ему. Стефано Ди Фаусти после окончания рабочего дня протиснулся через римские пробки на своем маленьком Фиат 500, зарулил во двор, с раздражением выставил по стеклу карточку. Римский муниципалитет берет деньги даже за то, чтобы припарковать под окном машину. Взял небольшой пакет. Кейсы или папки он никогда не носил. Те документы, с которыми он работал, были запрещены к выносу из здания. В пакете были булочки и бутылка молока. Это он купил в магазинах, которые только после прихода к власти фашистов начали работать так, что спешащие домолюди могли зайти и что-то купить. До этого приходилось тратить время обеденного перерыва. Если ты холостяк, и супруга не ходит по магазинам днем. Сигнализация перекнула, Фиат мигнул в армии. Дефаусти привычно осмотрелся по сторонам. Приобретенные в сомали привычки уходили с трудом. Там идешь то, как по минному полю. А здесь Италия, Рим. Тишина и покой, если не считать мопедов и мотоциклов, назвали вас жужжащих и воющих с утра и до самой поздней ночи. Пистолета у Удифаусти тоже не было. В Сомали он постоянно носил с собой старый Браунинг 765. Здесь пересилил себя и перестал его носить, хотя по первоначалу чувствовал себя как голым, особенно ночью во дворе. Но пересилил себя. Цивилизованные сеньоры пистолет не носят. Дверь поддалась привычно тяжело, света не было, опять где-то замыкание, пробки выше блоели что-то в этом роде. Чинить, конечно же, не дождется. До да мани, до да подами, любимая фраза и коммунальщиков. Здесь жили не спеша и со вкусом. Пробравшись по лестнице и наступив на хвост, притаившись в этой мие кошке, Кошак заорал так, что сердце в пятки ушло. Он, наконец-то, добрался до запертой двери. Дверь была высокая и узкая. Дом постройки 1910 года. Сто лет ему. И до сих пор в нем не было капитального ремонта. Придерживая коленом пакет с продуктами, он достал ключи, вставил в замочную скважину, навалился на дверь, иначе не откроешь. Дверь поддалась Правда, со второго раза он зашел, запер ее, включил свет и... В себя он пришел в ванной, связанным по рукам и ногам. Ванная была небольшой. Все в этой квартире было небольшим. Ванная была теплой, уже остывала. Свет горел, рядом с ванной стоял человек. Дифаусти Фаусти потому что горящая лампочка была как раз за его затылком, И из-за этого он не мог видеть его лица. Просто черный, скорее темный силуэт. Но он догадался, кто это. «Паломник!» пересохшими губами вымолвил он. «Если бы он мог, он бы нырнул под воду. Но ванна была слишком мала. Она была сидячей, и он в нее едва вмещался». «Привет, Стефана. «Да, паломник!» Голос почти не извинился. Черный силуэт поднял руку, и в ней что-то пронзительно зажужжало, неприятно зажужжало. «Не я, это не я!» В руке паломника была бритва, электрическая бритва, включенная в сеть. «Не ты, Стефана?» «Не я, клянусь Девой Марии, не я!» «А кто тогда?» «В Сомали меня вел, ты?» «Меня отстранили! Клянусь Девой Марии, меня отстранили!» «Нет!» Паломник выбросил руку вперед так, что теперь включенная в сеть электробритва была над водой. Что-то мне во все это не верится. Это так? Поверь мне, это так. Кто тебя отстранил? Манфреди, это он меня отстранил? Он лично тебя вел? Он лично? Как интересно. А к чему это директору разведцентра вести меня лично? Я не знаю. «Ты многого не знаешь, паломник! В центре было обнаружено подслуживающее устройство в вентиляционной шахте. Мы все прошли проверку на детекторы лжи». «Не надо!» — бритва снова угрожающе завизжала. «Поверь мне, это так!» Когда нашли устройство, Дефаусте лихорадочно вспоминал «Семнадцатого! Э, Семнадцатого!» «Семнадцатого! Меня пытались убить несколько раз». И в Долода, и в горах, и в Адди-Собябе. И это было намного позже, чем семнадцатое. Контерелла! Это он предал! Контерелла, ты лжешь. Он не знал, что я буду делать после Долода. А вы знали, не так ли? Ну, поверь мне, это Контерелла. Это он, он предатель. Спросил Манфреди. Что знает Манфреди? Много, много. В Магодиша прилетал какой-то человек адмиральского звания. Он разбирался с своим делом. Кто именно? Кто именно? Я не знаю, не знаю. Бритва приблизилась к воде. Я честно не знаю, завизжал человек. А Контерелла знает? Да, да, он знает, он знает. Паломни бросил в воду бритву и посмотрел, как человек в ванне корчится в судорогах.